«Каратель! Да какой он каратель?» «Э, Вола сэм взвыл мага, выцепив чье-то имя из чата. «Ты кого он мужчины назвал? Ты чё за мужской хочешь спросить, Баля?» Он явно пытался перевести разговор на зрителя, уйти от меня. Паника у него маскировалась под агрессию. «Мага, ты не отвлекайся!» — сказал я спокойно. «Ты со мной разговариваешь, а не с Воло. Тут нет чата. То ты и я». Я видел, как число зрителей ползет вверх. Полторы тысячи, тысяча семьсот, две. Алина рядом еле сдерживалась от радостного шепота, но все же выдохнула. «Ты красавчик, Саня! все правильно делаешь, а людям нравится!» Мага мотнул головы, скрипнул зубами. «Ты томатный сок себе отмыл?» Бабушка не ругалась, что по консервам без спроса лазил. «Продолжил я повышать градус?» Он не имел на долю секунды, а потом снова последовала вспышка ярости, чад закипел с удвоенной силой. Алина сидела рядом, подогнув под себя ноги, обхватив колени руками. Глаза у нее сияли так, будто она только что увидела, как ракета взлетела со двора, построенная из ведра и двух петард. Тем временем внизу экрана комментарии начали стремительно меняться. «Вот он, настоящий мужчинский! Красава!» Мелькнули первые донаты. Две сотни, пятьсот, сотка с подписью. Держи за хладнокровие. Донаты слали не маги, а мне. Мага трясся. Он впился в камеру взглядом. Было видно, как сжимается его челюсть. Как рука снова скорее машинально тянется к бороде. «Ты!» — он запнулся. «Ты, слышь! У меня вопрос к тебе есть!» — перебил я. «Последний!» — Ты хорошо подумал, прежде чем вызов мне бросать, потому что если я приму, то тебе никто не поможет. — Ни твои дружки, ни пистолет. Драться хочешь? — Я принимаю твой вызов. — Сейчас давай, сейчас! — мага взвизгнул, уже почти не глядя в экран. — Назови место. Место Баля размажут тебя тут же! Я почувствовал, как Алина ёрзает рядом, она резко схватила меня за локоть и прошептала. — Саша, не надо, не выноси это на улицу, ты же знаешь, что будет. Она запнулась, но я уже знал, что скажу. Я медленно повернул голову, бросил взгляд в окно, где виднелся номер ближайшего дома. Сказал вслух адрес. — Я жду. — Если у тебя есть личные вопросы, приезжай. — Еду, Баля, по навигатору, 15 минут жди, понял? — Сейчас буду, выйду и размажу, клянусь, ты у меня поплы... Экран дернулся, и связь оборвалась на полусловие. Стрим закончился. «Ты с ума сошел, да?» Алина повернулась ко мне, глаза расширены. В голосе тревога. «На улицу. Зачем ты на это ведешься? Зачем ты это сделал?» Я не ответил. Она продолжала. «Саша, ты за это деньги должен получить. А что будет на улице? Просто так подеретесь и все. За улицу тебе никто копейки не заплатит, и главное...» Она сглотнула. «Он же с пистолетом, ты сам видел. Если вас в полицию, не дай бог, заберут...» Девчонка строго посмотрела на меня. Он с оружием едет, а ты сидишь такой спокойный, будто будто к тебе сейчас гость на чай заглянет. Я откинулся на спинку, расслабленно уперся затылком в сидушку. Знала бы Алина, сколько таких гостей мне доводилось встречать в прошлой жизни. Я просто не привык отказываться от предложений подобного рода, если уж поступили, пояснил я. Засеки 15 минут. Сними, что я здесь, и я его жду. Зачем? Растерянно прошептала она, но уже достала телефон. «Просто сделай», — повторил я. Я вышел из машины, закрыл за собой дверь, сделал несколько махов руками, потянул плечи, присел пару раз. Алина снимала. Минуты ожидания пошли одна за другой. Прошло 15 минут, но каратель пока не появился. Я заглянул в окно и попросил Алину снять видео, что время вышло, а мы до сих пор здесь. Алина молча кивнула, включила камеру, коротко записала видео, где я стоял у бордюра рядом с номером дома. Закончив, открыл дверь, сел в машину и положил руки на руль. Прошло еще 15 минут, но мага так и не появился. «Поехали», — наконец сказал я. «Я так и думал». «Ты знал, что он не приедет?» — удивилась Алина. «Да», — я не стал скрывать. «Почему?» Я завел двигатель, выехал на дорогу. Помолчал минуту-другую. Потому что он устроил весь этот цирк ради бабок. Он не собирался ехать. Знает, что неправ, и если разговор переместится на улицу, то ему придется за свой базар отвечать. И братья при таком раскладе его не поддержат. А людям он что скажет? Алина повернулась ко мне. Он ведь во всеуслышание слово дал. Я не успел ответить. Она уже смотрела в экран телефона, сдвинув брови домиком. Он что-то выложил. Сторис. Видео загрузилось быстро. На экране появился мага в шиномонтажке. Его черный джип висел на подъемнике, одно из задних колес было снято. Ехал, ехал, да не доехал, прокомментировал я. Мага, нагло обманывая зрителя, вещал, что на место встречи он не приехал, но проезжая мимо, прежде чем пробить колесо. Меня на месте не увидел. Подавал он все так, будто это я испугался и не явился. «Вот оно! Колесо в хлам! Смотрите, вот оно!» Мага навел камеру на резину, валявшуюся на полу. Та была действительно порвана в хлам. Верилась, правда, с трудом в такое утверждение. Тормозной диск никак не пострадал, а по характеру повреждения от диска не должно было ничего остаться. «Как мимо! Проехал и нас не было!» выдохнула возмущена Алина, только сейчас осознав, что говорит каратель. «Мы же только что стояли под домом и ждали его!» «Вот теперь...» сказал я. Ты понимаешь, зачем я просил тебя снять видео? Минга, выдохнула Алина. Ты пересмотри видео и обрати внимание на колесо, ответил я. Алина включила сторис, начала пересматривать. И А теперь посмотри в углу кадра у стены, видишь? Целое колесо без повреждений это его, а то, что на полу просто хлам, который он нашел на шиномонтажке. Она вгляделась, потом махнула Блин, так он специально приехал в шиномонтаж, чтобы выложить сторис. Ага, я про то же. Вот скотина искренне выпалила Алина. И не говори. Она снова потянулась к телефону. Так давай уже выложим наше видео прямо сейчас. Пусть все видят, что он нагло врёт. Это же... это же будет разоблачение. Рано, заверил я. Она оторвалась от экрана, вопрос повис в глазах. Почему? «Потому что месть — это блюдо, которое подают холодным, а нам бой надо продавать». Я коротко пожал плечами. Сама же говорила, что нужен конфликт. Она медленно кивнула, не споря, телефон опустила. «Саня, блин, ты гений, а говоришь не в зуб ногой в продвижение». После всей этой возни из стримов, истории с фальшивых шин и дешевых спектаклей мне захотелось отвлечься на что-то более приземленное. Я предложил Алине взять кофе, а потом попросил девчонку подсказать место, где будет тихо и не будет ловить интернет, от которого у меня едва не дергался глаз. В целом ничего против сети не имею. Но так, чтобы дозировано. Мы отъехали за город и остановились в роще. Болтали о всякой всячине, а потом любовались закатом на горизонте. Рыжий, с полоской света, которая будто резала небо пополам. Он и в моей прошлой жизни, и сейчас оставался одинаково красивым. Алина села рядом. Пальцы обвили бумажный стакан, подбородок ее лежал на коленях, волосы растрепались. Тишина между нами уже не была неловкой. Я чувствовал, что девчонка ко мне привязывается. «Ты такой...» Тихо сказала она. «Настоящий». Я повернулся к ней, она не отстранилась, глаза открытые, ясные, смотрят на меня. Я наклонился и поцеловал ее в губы. Медленно, но жадно, по-настоящему. Ночь мы провели там же, в машине. Утро вошло без предупреждения. Я открыл глаза, потянулся, огляделся. Салон, Алинин стакан на панели, моя куртка, сброшенная на заднее сиденье. Эдакий творческий беспорядок. Алина уже проснулась и, смотрясь в зеркало, красилась, наводя марафет. Редко, когда девушки без макияжа были настолько же красивы, как с макияжем. Но это был случай Алины. Накрашенная и не накрашенная, она была одинаково хороша. «Ты куда?» — спросил я, когда она потянулась к сумке, явно собираясь уходить. На работу, отозвалась девчонка, не глядя. У тебя привычка такая, уходить не прощайся или я что-то не знаю о твоих английских корнях? Я просто не хотела тебя будить. А где работаешь? Секрет? Усмехнулась она. Я подвезу. Я подавил зевок и помассировал глаза, пытаясь окончательно проснуться. Спасибо, Саш, но я уже вызвала такси. Не хочу тебя напрягать по пустякам. Я не стал настаивать. Просто смотрел, как она поправляет волосы, красит губы. Через несколько минут к нам действительно подъехало такси. Алина чмокнула меня в щеку и вышла из мерса, усаживаясь в такси с шашечкой. До встречи, Саш. Я проводил ее взглядом, подмечая, что вот уже второй раз она неожиданно появляется в моей жизни и так же неожиданно исчезает. Глава девятнадцатая Я вернулся в зал утром. Припарковал кабана, выбросил мусор на ближайшую мусорку и удивленно приподнял бровь. Жбаны были залиты пеной и явно горели. Наверное, курок бросил какой-то идиот. А там пошло-поехало. Хорошо, хоть пламя не перекинулось, и пожарники сработали оперативно. От мыслей отвлекла вибрация телефона. Я вытащил мобильник, взглянул на экран и понял, что звонит Игорь. «Внимательно!» «Саш, привет, как она?» Послышался голос хозяина зала. Настроение у него явно было отличным. Лучше всех, заверил я, продолжая рассматривать пепелище. «Ты там с ремонтом не передумал?» Игорь заржал, как конь в трубку. «Я что спрашиваю? По окнам договорился, надо размер замерить. Ты сейчас в зале?» «В зале», — подтвердил я, заходя внутрь. Пацаны во время моего отсутствия не сидели без дела и успели переделать часть стяжки, которую испортил Егор. Марика и Виталик, кстати, были тут и развлекались игрой в карты, сидя на откуда-то взявшихся табуретах. В качестве стола у них шел еще один табурет. Что тут скажешь, правильно делают, уют создают. Работы по их части здесь еще надолго хватит. «Приезжай, будет для тебя сюрприз», — заверил я Игоря. «Ну, надеюсь, хороший. Увидишь». Он что-то хмыкнул в ответ, и связь оборвалась. Я убрал телефон в карман и обернулся к пацанам. «Привет, трудовая молодежи! «Здорово, Сань, в карты будешь?» — с азартом предложил Марик. «Подкидного дурака режемся». «Не играю в азартные игры», — отказался я. «Сейчас Игорь подъедет, так что вы тоже сворачивайтесь. «У нас тут не казино и не Лас-Вегас. Чего, кстати, в такую рань приперлись? Дома не сидится». Но Виталий в этот момент пошел в наступление на Марика, заставив его взять чуть ли не пол колоды и следом повесил погоны в виде двух шестерок. Марик с недовольным лицом сгрёб колоду и убрал в карман. «Мы тут решили ночевать. Больно ночь выдалась жаркой», — вздохнул он. «Баб водили», — я усмехнулся. «Если бы баб...» Совсем уж тяжело вздохнул Виталик, поднимаясь с табурета. Марик тоже встал, отряхнул штаны. «Тут, короче, ночью мутные какие-то типы были. В окна заглядывали. И еще Виталик подал голос. Мусорку кто-то поджег прямо под окнами. Пылало, так что ух!» «Смотрю, скучать вам было некогда. А что за мутные? От Егора, предположил я». «Его методы. Хочет запугать», — согласился Марик. «Видит, что тебя нет и думает, как подлянку сделать», — подтвердил Виталий. «Плавали, знаем». Насчет запугать это Егорка явно перепутал адресата. «Но на подлянку такой, как он, точно готов. Надо же ему как-то перед своими пацанами оправдать нашу последнюю встречу». «А то так и авторитет можно потерять». «Долго они здесь терлись?» — спросил я. «Но часа два посередине ночи. То в одно окно заглядывают, то во второе», — ответил Марик. «Лезть, главное, не лезут. Но мы, как только свет включили, и они исчезли», — пояснил Виталий. А через минут пять мусорков вспыхнула. Пожарные приезжали. «Я понял. Красавцы, пацаны, что остались. Не забуду. Я крепко пожал им обоим руки». Виталий и Марик расплылись в довольных улыбках. Ну а чтобы и не похвалить пацанов? Если есть, за что. А вот выпад Егора заставил насторожиться. Если ему не имется, то сегодняшний визит точно не последний. «Ну ни хрена себе!» Сзади послушался возбужденный голос Игоря. «Даешь пятилетку за четыре года!» Я обернулся Игорь с удивлением, рассматривал сделанную на полу стяжку. Хоть Марика и Виталия и были в этом деле новичками, и делали стяжку первый раз, но получилось у ребят действительно хорошо. Делали все-таки как себе, а не натяпляп. Игорь держал в руках метр, чтобы померить окна в зале. Теперь он убрал рулетку в карман, вытащил бумажник, а уже из него деньги, чтобы рассчитаться с пацанами. Это вам, мужики, сказал он, протягивая деньги. Никогда не думал, что скажу вам эти слова, но спасибо за работу! Старались, дядя Игорь! Довольно заверил Марик. Пацаны взяли деньги, переглянулись. Потом Виталий отчитал часть и молча протянул мне. Я посмотрел на купюры и покачал головой. Оставь, будет вам от меня премия за бдительность. Виталий помялся, но деньги спрятал в карман. Я же и передумать мог. Так, Игорь, сказал я. Теперь надо штукатурку и краску заказывать. Полы подсохнут и можно продолжать ремонт. — Надо-то надо, кто ж спорит, Сань, — согласился хозяин, и задача на поскреб макушку. — Еще бы понять, блин, откуда бабки достать. Цены в магазинах кусаются, а я уже по окнам договорился. — У меня, кстати, в гараже у отца осталась штукатурка, — подал голос Марик. — По дешевке могу отдать, что есть. Думаю, на зал там точно хватит. Я повернулся к нему, посмотрел чуть дольше обычного и улыбнулся кончиками губ. «Марик, надеюсь, это не как с песком?» не, Марик виновато опустил глаза. «Все окей, Саш, у меня этим добром пол гаража забито». «А что с песком, не так?» — заинтересовался Игорь. Пацаны сразу напряглись, отступили к стенке на пару шагов, будто планируя пути для отступления. Нормально все, заверил я, не став их закладывать. Малость не докупили, сразу пришлось по второму кругу ходить. Марик за спиной облегченно выдохнул. Если у него действительно осталась штукатурка от отца, это упрощало задачу и экономило деньги Игоря. Я прекрасно понимал, что ремонт эта штука дорогостоящая. Даже если делать по подешевке, все равно в копеечку встанет. Ты на машине? – спросил я у Игоря. Может, съездишь, посмотришь, что там в гараже? Гараж далеко? – уточнил он. Мне ж замеры окон надо снять. «Давайте я помогу», — неожиданно предложил Виталий. «А вы пока в гараже смотритесь. Только покажите, что делать». «Ну, давай», — Игорь удивился предложению от пацана, которого долгие годы знал с совершенно другой стороны. Игорь снова достал рулетку, объяснил Виталику, какие размеры нужно снять. Пацан был сообразительный и быстро понял задачу. Через минуту приступил к работе, записывая результаты в блокнот. Марик с Игорем ушли, и мы с Виталией остались вдвоем. Когда Газель уехала, в тишину двора врезался резкий визг тормозов в перемешку со звуком ревущего двигателя. Я выглянул на улицу и увидел, как к входу в зал медленно подкатился. Летучий корабль? Нет, конечно, но Ламборгини с космолетом было очень легко перепутать. Черное, блестящее с раскосыми фарами и матово алой полосой вдоль корпуса. Двери поднялись вверх, как у самолета. Из салона со стороны водителя вышел молодой парень лет 25, а из пассажирской двери. Еще один. Близнецы точно. Лица как под копирку, телосложение одинаковое, спортивное. На обоих яркие толстовки, широкие спортивные штаны и кепки с прямыми козырьками. Молодые, уверенные в себе. «О, Саня, здорово!» — окликнул один из них звонким голосом. «Мы тебя узнали!» Я молчал, оценивая их с головы до ног. Оба близнеца расплылись в улыбках. Я их видел впервые, а вот они... Друзья, знакомые, сейчас выясним. «Мы тебе писали в личку», — продолжил второй. «Только ты не ответил, наверное, не увидел. Или не прочитал», — подхватил первый. «Мы братья Решаловы». Они замолчали и начали смотреть на меня так, будто братья Решаловы должно было мне о чем-то сказать. Может, и должно было, но не сказала. «Не узнал?» — скинул бровь первый близнец, явно удивленно. «Мы ведем канал пять миллионов подписчиков». «Допустим...» «Ко мне какие вопросы?» — уточнил я, наблюдая, как двери ламбы начали закрываться сами по себе. «Чем обязан?» Близнецы переглянулись явно озадаченно. «Нам подписчики скинули видео, как ты на стриме магу-карателя затыкал. Ну ты понял. Мы сразу такие «вот он, вот наш типаж» и решили подъехать». В этот момент Виталий тоже выскочил наружу, увидел ламборгини и остановился как вкопанный. «Нифига себе, это чья?» — спросил, не отрывая взгляда от тачки. «Наша?» — с улыбкой ответил один из блогеров, щелкнув ключом. Машина игриво мигнула фарме. Подарок самому себе за пять миллионов подписчиков. Я видел, как загорелись глаза Виталика. Он бросил рулетку прямо у крыльца, спустился по ступеням и закружил вокруг Ламборгини, как вокруг трофейного танка. — Вы это серьезно на ней ездите? Прямо по городу? — Ага, — усмехнулся один из блогеров. — Это еще не самое резвое. Хочешь, прокатим, когда закончим? Виталий обошел машину кругом, заглядывая под низ к капоту на колеса и через стекло в салон. — Она же пятьдесят лямов стоит, — прошептал он сознанием дела. Я посмотрел на машину, потом на близнецов. В голове у меня никак не складывалась мозаика. Я всегда считал, что такая машина удел тех, кто ворочает схемами, гоняет с охраной. А тут стоят два пацана, 20 с хвостиком, и говорят, что это их тачка. Может, сынки богатых отцов, как те, кто приезжает в склад оттягиваться? Впрочем, плевать. Не мое дело смотреть в чужой карман и гадать, откуда у пацанов бабки на такие недешевые подарочки». «Мы хотим снять про тебя репортаж», — снова заговорил второй. «Хотим сделать выпуск про уличных бойцов. Обычных пацанов, которые не продались в угоду хайпу, а остались настоящими. Нам кажется, ты именно такой». «Вы про Саню выпуск снимать собрались?» Виталий аж затаил дыхание, когда услышал. «Зовут вас как, пацаны?» — спросил я. «Паша», — представился первый близнец. «Лёша», — второй протянул мне руку. Мы обменялись рукопожатиями. 5 миллионов подписчиков. Это очень серьезно. Я уже начал понимать, как все устроено в 2025. Здесь не неважно, кто ты и что умеешь, пока об этом никто не знает. А если узнают, у тебя появляется шанс. И если я действительно собрался идти вперед, мне нужно использовать любую дорогу. Даже если по ней ездит Ламборгини с молодыми братьями решаловыми. «Мы, если коротко, Саня, сказал близнец Лёша, — хотим показать, что настоящий боец — это не фрик, не гангстер, а обычный пацан с улицы со своим понятием, который пашет растет, не прогибается ни под кого. И не теряет себя, даже если становится известным», — добавил Паша. «Так я не звезда, — отозвался я, — и пока честно не горю желанием ею становиться. Вряд ли вы по адресу мужики». «Станешь звездой? — с уверенностью сказал Лёша и подмигнул. — Вот увидишь». Тем более, если видео с тобой выйдет на нашем канале. Ага, тогда у тебя шансов не останется. но ну, в смысле, чтобы звездой не стать. Заверил Паша. Он вынул из кармана смартфон и открыл у себя на экране какое-то видео. Повернул ко мне. Я увидел нарезку, смотрел с минуту. Парни эти двое заходили в притоны, гоняли барык, выводили на чистую воду тех, кто кидает стариков или втюхивает левый товар. В одном из роликов они зашли в общагу и оттуда вытянули девчонку, которую держали на препаратах. Как я успел понять, начиналось все с того, что люди приходили к братьям Решаловым со своей проблемой, и они начинали ее решать. «Мы действительно помогаем людям, как ты можешь увидеть», — серьезно сказал Лёша. «Если человек оказывается в непростой ситуации, то мы включаемся. Разбираем проблему, поднимаем волонтеров, партнеримся с юристами, ну а где надо, просто стучим негодяям по башке», — подхватил Паша. Вообще у них был неплохой тандем, они друг друга хорошо дополняли. Парни действительно делали правое дело. Да, все на камеру, но я видел в глазах этих близнецов искру. Ту, что редко встречаешь сейчас. Нигде бы срубить бабла, а как бы помочь людям. Достойно. Тут ни убавить, ни прибавить. «А ты сам как к публичке относишься?» — спросил Лёша. «Но «Ну, мы ж понимаем, что ты не из тех, кто в ТикТоке по 10 историй в день постит. «Не из тех», — подтвердил я. «Но против публики ничего не имею». «Тогда поработаем?» «Что надо?» «Ну, допустим, зал покажи», — попросил Паша, уже заглядывая мне за спину. «Мы, прежде чем ехать, справки навели. Я так понимаю, ты свой зал открывать собрался?» Пойдемте, покажу», — пригласил я близнецов. Мы прошли внутрь. Блогеры сняли капюшон и включили камеры. Один вел основную съемку, второй делал фотки. «Возьми тот угол, грязь покажи». Снимая свет от окна, красиво получится. Да, наверное, красиво. По-своему. Выбитые окна, облезшие стены. Здесь будет зал, сказал я, не заходя на сохнущую стяжку. Ремонт сделаем. Ринг поставим, груши повесим, зеркала. Часть железа куплена, вон в углу лежит. Я кивнул на груду гантелей, блинов и прочей ржавчины. Близнецы снимали все с разных сторон, не пропуская ни одной детали. «Здесь уже стяжку залили, через неделю все засохнет», — продолжал я. «Ага, я, мы хлам отсюда полдня вытаскивали», — решил дать комментарий Виталия, поглядывающий на близнецов, как на небожителей. «Пример того, как меняется место», — Лёша направил камеру на стяжку. «Здесь же раньше был притон, да?» — Виталий замялся, смутившись, и ответил невнятно. «Да». «Тебя как зовут?» — спросил у него Лёша. «Можешь дать короткий коммент?» Близнец перевел камеру на остушевавшегося Виталика. «Раньше», — начал он неуверенно, — «тут был бардак, бомжи, шприцы, я сам... Ну, дурак был, связался с кем не надо». Пацан замолчал, видно, искал слова. «А потом Саня пришел. Виталик кивнул на меня. «И сейчас у меня цель есть. Утром встаю и знаю зачем». «Красавчик», — хмыкнул Лёша доброжелательно и закончил запись. «Слушай, Сань, так ты еще, блин, делами правильными занимаешься. Слышь, Паш, тут можно целый выпуск про Санька забабахать». «Вполне возможно», — откликнулся второй близнец, он уже снимал подсобку. «А зал для кого?» «Для молодежи, ответил я. Алёша покопался в рюкзаке, вытащил из него две блестящие банки с надписью Energy и протянул мне Виталику. «Держите, угощаю». «Это что?» — спросил я, осторожно поворачивая банку в руке. «Энергетик», — ответил Лёша. «Тут витамины, кофеин, ну и все дела, чтобы чувствовать себя бодрячком. Ты что, не пробовал?» Не доводилось, я покачал головой. Виталя уже открыл банку и сделал несколько внушительных глотков. Я тоже открыл банку, чувствуя сладковатый приторный запах, и сделал пробный глоток. На вкус энергетик оказался сплошной химией, сладкий, с привкусом аптеки и жвачки. Было ощущение, что выпил гремучую смесь газировки и батареек. Полный состав таблицы Менделеева. Близнецам я ничего не сказал, но я пить эту живую воду больше не захотелось. А вот Виталий выхлебал половину энергетика всего за несколько глотков. «Сейчас короткий сторис запишем», — сказал Лёша, и уже в образе с легкой улыбкой на губах включил камеру на мобильнике. «Всем добра!» — начал он. «У нас готовится особый выпуск». Он крутанулся вокруг оси на 360 градусов, снимая пространство и держа телефон на вытянутой руке. «Кто-нибудь догадается, что будет в этой дыре вместо притона? Готов спорить, что это будет для вас сложная задача. Давайте так. Напишите под этим видео комментарий с ответом и 10 счастливчиков, давших правильный ответ, получат по десять тысяч рублей». «Я про себя отметил, с какой легкостью близнец готов лишиться ста тысяч рублей». Говорил он так, будто для него это были не деньги. Либо эти деньги были лишними. «А пока подсказка», — продолжил Лёша, — И вдруг навел камеру на меня. «Мы снимаем выпуск про этого замечательного человека. Кто первый узнает его и напишет комментарий, получит полтинник. Дерзайте!» Сказав это, близнец прекратил съемку и выдохнул. «Вот, начало положено». Он запнулся, посмотрел в экран телефона и вскинул бровь. «Саня, а ты говоришь, что тебя никто не знает, вон уже 10 комментариев с правильным ответом!» Близнец хмыкнул, нажал что-то на экране и записал голосовое. «Свяжитесь с победителем», — велел он кому-то и отправил сообщение. Потом поскреб затылок и записал еще одно видео. «Мы покажем вам, как Саня сделает из дерьма конфетку, а поможет нам в этом Энерджи. У вас есть еще неделя, чтобы принять участие в нашем розыгрыше Бэмбэ». Сколько людей смотрело? спросил я без особого интереса, скорее для понимания, когда близнец снова выключил камеру. Он взглянул на экран. «Больше 4.000 тысяч за минуту». Лёша повернулся к брату. «Паш, народ заинтересовался». Я до сих пор не мог привыкнуть к таким цифрам. В 90-х, чтобы тебя увидело столько человек, надо было выйти на ринг с чемпионом или попасть в федеральные новости. Теперь просто стоишь с банкой энергетика, в зале без штукатурки, и тебя смотрят, а тебе говорят. Пока я размышлял, Лёша и Паша начали что-то негромко обсуждать. Потом Паша подошел ко мне. — Сань, мы тут подумали. Надо открыть сбор. — Какой сбор? — спросил я. — На зал. Попросим спонсора и подписчиков поддержать тебя на ремонт, и тут все как следует обставить. Пусть люди поучаствуют в активностях. — Зачем? Я не привык просить. — Что есть, на то и живем. Железо привезли, руки есть, остальное потихоньку. Заработаем. Я покачал головой. Паша посмотрел на меня с интересом. «Сань, тут же дело не в прошении. Это не дайте, это присоединяйтесь, понимаешь?» Люди, которые смотрят, хотят чувствовать, что они в деле, типа «Я помог, я часть этой истории. Это важно, чтобы люди чувствовали себя частью истории. Зачем нам их этого лишать?» Я промолчал. В голове не укладывалось то, о чем говорил близнец. «Привык, что если тебе что-то надо, то ты берешь и пашешь, и все. Довольно простой и понятный рецепт по жизни, и, пожалуй, самый правильный. — Ну и что ты хочешь сказать все, кто даст, сделают активность, делают ее ради чувства участия, — спросил я. — Сань, так и есть. Если ты хочешь, чтобы народ тебя смотрел, тебе надо это понять. Близнецы не были похожи на разводил, и вроде говорили понятные вещи, но внутри было ощущение, что это все равно не мое. Да, с мира по нитке бедному рубаха, но... Все равно неправильно это. Если ты поставил себе цель, то ты должен идти к ней сам. А вы, пацаны, вообще кто по жизни?» — спросил я. «Работа у вас какая? Я так понимаю, что не блогерство вас кормит». Паша рассмеялся, как будто услышал шутку. «Но у нас реклама стоит лям. Хотя сейчас мы ее перестали делать. Чисто на спонсорских контрактах двигаемся. Интеграция с казино дает основной заработок. Каждые десять тысяч новых пользователей через регистрацию десятка. Десятка чего, уточнил я. Миллионов, конечно. Ну и Энерджи, наш главный партнер. Паша кивнул на банку энергетика в моих руках. В голове опять закрутился вихрь мыслей. Близнецы ворочали миллионами, которые получали за разговор с экраном. За банку энергетика в кадре. Я вспомнил отца, своего ученика, сварщика шестого разряда. Он вкалывал в две смены, жил в промзоне и считал, что 600 тысяч в месяц — это уже хорошо. Правда, цены в 96-м были совсем другие. За 10 тысяч рублей можно было купить полкило колбасы. «А это, по-твоему, правильно?» — наконец спросил я. «Ты про что?» «Казино». «Подростки же смотрят. Ты им рекламируешь ловушку, после которой можно остаться без штанов. У родителей деньги тягать начнут». «Это же как наркота». Паша развел руками. «Саня, мы же ничего не навязываем. Зритель взрослый, он сам решает играть ему или нет. Зато на эти деньги мы можем делать рейды, оплачивать юристов, вывозить кого-то из задницы, если надо». Паша говорил искренне и верил в то, что делает. В то, что баланс возможен. Думал, что можно плавать в дерьме и не испачкаться. А я, я знал другое. Любая грязь, даже во благо, все равно остается грязью, даже если обернута в благие намерения. Пацаны, а бабки на зал тоже через казино будете собирать? спросил я. Ну да, дадим промокод подписчикам. Они регуются, а ты взамен ремонт получаешь. По сбору я, пас, ответил я. Своими силами обойдусь. Ну, Паша явно замялся. Ты все-таки подумай. «Водку вон в магазинах продают, сигареты, но это не значит, что магазин — дерьмо, правда?» «Дерьмом он становится тогда, когда продаёт водку и сигареты малолеткам», — резонно заметил Лёша. «Так и с казино онлайн. Если тебе нет 18, то вход туда заказан. Там идентификация через регистрацию, понимаешь?» «Ага, ну а те, кто это правило не соблюдает, мы закроем. Короче, Саня, — вздохнул Паша, — ты все таки подумай, а съемки, думаю, мы поэтапно проведем. Прямо с самого начала». Как вы с пацанами тут копаетесь, как стены штукатурите. Будет сильно. Люди любят, когда из пустоты что-то поднимается. История с нуля, добавил Леша. Вот это цепляет за душу. Ну, значит, приезжайте, когда решите, резюмировал я. Близнец протянул мне руку, чтобы скрепить договоренности. Ладно, дай нам пару дней на подготовку и начнем. Давай только цифрами обменяемся. Мы обменялись номерами телефонов. Хорошо, ждем, сказал я. Только чтоб мешать не начали. У нас тут не шоу, а работа. Зал сам себя не построит. Не вопрос. Мы попрощались. Близнецы, как и обещали, забрали Виталию, чтобы прокатить на спорткаре. Ламборгини рванула с места, поднимая пыль. Я поднял брошенную Виталиком рулетку и собрался доделать замеры, как с улицы снова послушался звук работающего мотора. На этот раз газели Игоря. Минута, и в дверях показался Марик. Он влетел, будто за ним кто-то гнался, глаза испуганные, дыхание сбилось. — Саня, — сказал он дрожащим голосом, — тебе лучше это увидеть. Я не стал спрашивать, положил рулетку и пошел за ним. Мы вышли из зала, воздух будто сгустился, и я почувствовал это задолго до того, как увидел... А когда увидел, внутри все оборвалось. Глава 20 Мой мерз стоял у обочины. Все четыре колеса проткнуты. По лобовому стеклу расползлась паутина трещин. Боковые стекла тоже разбиты. На капоте царапина, длинная и глубокая. Явно ножом. Пытались вспороть кабана, как консервную банку. Сердце неприятно сжалось. Я молча подошел к автомобилю, открыл дверь. Она поддалась не сразу. Уроды били по ней ногой, оставив вмятины и заломы. А от ударов закусила петлю. Бардачок был открыт. Документы раскиданы, хорошо, что не порваны. А вот конверт, где лежали деньги... Конверт был пуст. Я стиснул зубы, стараясь справиться с охватившим меня гневом. Сжал кулаки до белых костяшек, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Виталий стоял рядом, молчал. Он понимал, что слова тут не помогут, поэтому помалкивал. Я опустился на корточки, провел пальцем по кромке стекла. Острые крошки хрустнули под ногтем. Под дворником заметил записку, взял, раскрыл вдвое сложенный листок и прочитал содержание. «Это тебе за косяк!» Понятно. Егор не угомонился и решил обострить конфликт. Решил поднять ставку. Я смял листик с запиской и сунул в карман. Выпрямился, посмотрел на машину. Ярость и гнев, которые овладели мной в первую минуту, начали медленно отступать. Эмоции не самый хороший советчик, действовать надо с холодной головой. Виталь. Я развернулся к пацану, который совершенно ошарашенный, стоял чуть в сторонке. «Не в службу, а в дружбу. Найди, чем тачку закрыть. Не хочу, чтобы он так стоял». «Может, ментов вызвать?» — спросил Витали. «Не надо ментов». Я медленно покачал головой. «Ща поищу». Пообещал пацан куда-то побежал. Я постоял еще с минуту, разглядывая разбитый мерз. Егор решил попробовать меня на прочность. Прогнуть? В девяносто шестом я бы не думал после такого выпада. Просто поехал бы к нему. Нашел бы подъезд, открыл двери его квартиры и переломал бы его ноги в нескольких местах. Еще бы и записку заставил сожрать. Но сейчас не 96 шестой. Я понимал, что если действовать так, то потом придется скрываться и некоторое время не высовывать головы. Сейчас я не могу себе позволить бездействовать. Но это не значит, что подонок и его дружки, которые сделали это с кабаном, останутся безнаказанными. Я вспомнил, что говорили братья Решалова про зрителей и его ощущение причастности. Про то, что люди устали быть молчащими свидетелями и готовы помочь и откликнуться в трудную минуту. Что ж, посмотрим, так это или нет. Виталия позвал я пацана, который уже вернулся и приволок с собой какую-то простыню, чтобы ей накрыть мерз. «Ты знаешь, где этот Егор живет? «Знаю!» — замялся тот. «Ты что, к нему идти собрался? Сань, в одиночку не советую этого делать. Там у него на хате всегда толпа». «Сколько их? Человек десять, точно!» «Так чё, кабана, накрываем?» «Погоди, знаешь, как выйти в прямой эфир?» — спросил я. Вообще фигня, давай покажу!» Виталий взял мой мобильник, что-то быстро нажал и протянул телефон обратно. «На, Сань, как будешь готов, ты жмай начать эфир!» — объяснил он. Я посмотрел в экран. Там было просто отражение улицы и меня на ее фоне. Понятия не имею, насколько это подходящий ракурс, и иметь не хочу. Я нажал на кнопку «Начать эфир». «Все меня видно», — уточнил я у Виталия. Тот заглянул мне через плечо в экран и порывисто закивал. «Уже первые люди присоединились. Подожди минутку», — прошептал он. «Пусть еще присоединятся, ну, чтобы побольше было». «Добра, народ! Меня зовут Саша». Я приветственно вскинул руку. Сейчас давайте минуту подождем, мне умные люди подсказали, что народ еще должен подтянуться. В комментариях внизу сбоку народ поставил плюсики и пальцы вверх, выражая свое согласие немного подождать. Виталик дал правильный совет. С каждой следующей секундой количество зрителей трансляции только увеличивалось. Конечно, речь шла не о тысячах людей, как у Маги или у Близнецов, но количество моих зрителей перевалило за сотню. «Всем добра, кто присоединился», — поприветствовал я остальных. «Мужики, спасибо, что уделили время. Есть разговор». Я поймал себя на мысли, что впервые в жизни разговариваю на такую, мягко говоря, немаленькую аудиторию. Да, раньше приходилось вещать перед учениками, но их было от силы два десятка человек. А тут уже под 200 зрителей, никого из которых я не знал. Однако число зрителей продолжало расти, меня слушали. «Мужики», — продолжил я, — «я стою здесь один, у своего зала, кто не в курсе, поясню». Я повернул камеру телефона и показал помещение, коротко рассказав суть. Так вот, есть те, кому мой зал и, в принципе, моя деятельность встала поперек горла. Я говорю не потому, что жалуюсь, а потому, что молчать больше нельзя. И я пересказал достаточно подробно суть нашего конфликта с Егором. Посыпались гневные комментарии в его адрес. Да, я про это и говорю, что, по его мнению... Чтобы открыть здесь зал, я должен у него разрешение спрашивать и интересоваться, как себя вести. Только не будет так, и пока я здесь, он не будет пацанов и девчат ядом травить. И мне не важно, кто за этим стоит, — продолжил я. Наглеть я им не позволил. Но с первого раза меня не услышали. Я перевел камеру и показал разбитого кабана, чтобы по ту сторону экрана поняли суть послания, которое я получил. Вот их мне ответочка прилетела за то, что я встал поперек и помешал делать деньги. Думают, наверное, что они меня сломают таким выпадом. Рассчитывают, что я проглочу, потому что один. Я замолчал, почитал комментарии, в которых подписчики обрушились на Егора его прихвостней. Люди писали, что ты не один, что такое не приемлют. Так вот, пацаны... «Из любой ситуации есть выход. Я могу сейчас это схавать и дальше терпеть. А могу, что я и сделаю, наведаться к негодяям и объяснить уже по-другому, что такие гуси не взлетают». «Молодой, я перевел камеру на Виталю. Говорит, что их там с десяток человек». Виталя согласно закивал, засмущавшись. «Я вернул камеру к себе». Но я так предположу, что если пойду туда один, то чего не получится объяснить. Но если я промолчу, значит соглашусь, а с этим я соглашаться не собираюсь. Адрес знаете. Кто располагает желанием и временем почистить округу от этого дерьма, добро пожаловать. Я буду ждать у зала в течение часа. Только запомните, пацаны, мы идем их не бить, а... «Культурно объяснять?» «Другой вопрос, что никакого другого языка, кроме языка силы, они не понимают. Жду». Я вышел из эфира. «Все, что хотел, сказал. Теперь посмотрим, сколько человек будут готовы проявлять активность не только в комментариях в интернете, но и в реальной жизни». Я взглянул на время на экране мобильника, засек час. Виталя помог натянуть тряпку на кабана». Ситуация, конечно, так себе, но будем ее исправлять. Сань, мне бы и в голову не пришло так сделать. Покосился на меня Виталий. Я улыбнулся и почему-то вспомнил, как в мое время тоже собирали народ на стрелку. Двор на двор, район на район. Теперь вопрос, а придет ли кто-то вообще? Вот и посмотрим. Я стоял у входа в зал, прислонившись плечом к косяку. Прошло, наверное, минут десять с тех пор, как мы вышли в эфир. Я не ждал чуда. Если честно, ждал одного-двух человек, таких, кто не поленится, не побоится и не отмахнется. Потому что если снова проводить параллель со стрелками 30 лет назад, то тогда ты -то знал людей лично, а сейчас... по мы и по аватарке. Вдалеке послышался резкий короткий визг шин. Старые амортизаторы тяжело осели, и черная, в круг тонированная лада с номерами «К-100-Ра» встала возле зала. «А еще говорят, что джигит не джигит, если он, как трусливый шакал от врага, побежит», — играла из динамиков. «Да-да-да-да-да, это Кавказ!» Из машины вышло сразу пятеро бородатых мужчин со свирепыми взглядами с накачанными шеями и короткими стрижками. «Саня, брат, здорово!» Я поздоровался с пацанами. Они взглянули на накрытого тряпкой кабана и, не сомневаясь ни секунды, открыли багажник лады, откуда достали травматы. «Показывай гниду, брат!» «Мужики, стопорите!» Я объяснил им, что не преследую цель никого ломать или использовать огнестрел. — Чем тогда мы будем лучше, чем они? Давайте сначала дадим шанс им одуматься и, например, самим оформить явку с повинной в отдел полиции. — А если не одумаются, брат? — Тогда поломаем и потом отвезем в отдел, — улыбнулся я. Через пару минут встала вторая машина, потом третья, из одной вышли сразу трое, ребята в темных шапках, спортивных куртках. Поздоровались, не лезли с расспросами, просто стали рядом, ожидая в полной готовности. Следом подъехал пассат с ленинградскими номерами. Потом солярис, потом большой внедорожник. Приезжали ребята на самокатах, кто-то на такси. Толпа быстро росла. Уже через 15 минут перед залом стояло 30 человек. Я поблагодарил пацанов за то, что откликнулись и не остались в стороне. Для меня появление такого числа народа стало полной неожиданностью. «Ну, куда идти, Саня?» — последовал вопрос. Виталий, который знал адрес, сориентировал, что барыги засели в пятиэтажке за школой. Я кинул взглядом толпу серьезно настроенных людей. «Ну что, мужики, идем? Виталий шел впереди, вслед за ним шел я, а затем и все остальные. Наверное, со стороны шествие выглядело внушительным. Тридцать человек, как-никак. Ни у кого не было оружия. Я объяснил братьям на приоре, что пистолеты здесь явно лишние. Даже брать их с собой не стоит. Прохожие с любопытством смотрели на нас, переходили на другую сторону дороги от греха подальше. Но бояться нас не следовало. Бояться должны только те, кто решил, что им все дозволено. Пятиэтажка, к которой мы подошли, была старая с штукатуркой, вонючими мусорными баками у каждого подъезда и с кривыми балконами, увитыми ржавыми антеннами. Перед подъездом сидели три бабки, как часовые, с сумками, платками, руками на коленях. Они посмотрели на нас с любопытством и тревогой одновременно, но с места не сдвинулись. «Добрый вечер, бабушки!» Добрый сынок, настороженно сказала одна чурюсь на меня полуслепыми глазами. Вы чего такой арабы пришли? Бить что ли кого собрались? А это как получится? Подскажите. Говорят, тут наркомана засели. Доброжелательно улыбнулся я. Господи, вздохнула другая бабушка. Они нас в жизни лишили мелок. Вон один из них все утро в полисаднике копался, как собака. Старуха махнула рукой в сторону клумбы, где цветы были выкопаны, а земля действительно была перерыта, как отрытья лопатой. «Зачем?» — уточнил я. «Что-то прятал, небось». «А другой полуголый бегал, волосы драл», — присоединилась третья старуха. «Мы уже боимся в магазин выйти». «А милиция рядом!» «Пункт участкового вон, за углом», — пожаловалась первая бабуля. «Да только! Участковый глухой не слышит нас!» «Козел!» — буркнула вторая старуха. Я посмотрел на пристройку у торца дома. «Так и есть! Здесь находился опорный пункт полиции, прямо в доме!» «А где они сейчас?» — спросил я, возвращая взгляд на старух. «Вон там, первый этаж! Вон то окно с тряпкой!» Я кивнул, увидев окна. «Спасибо!» Мы подошли ближе подъезда, в котором находилась квартира Егора, воняло мочой и какой-то тухлятиной. На первом этаже в квартире Егора окна были завешены плотной темной тканью. Лавочка у подъезда вся исцарапанная, поломанная, входная дверь железная, облезлая. М-да. Из пристройки опорного пункта вынырнул участковый, молодой, в форме, с папкой-подмышкой, с лицом человека, который только что поел и рассчитывал спокойно дожить до конца смены. По крайней мере, мент до сих пор что-то жевал. «А что такое?» — выпалил он. «Что за сборы несанкционированные? Где разрешение?» Я шагнул навстречу, выходя из толпы. «Это у тебя надо спросить, что такое?» «Мы на «ты» не переходили», — уставился на меня участковый. «На «вы» разговаривают с теми, кого уважают, а к тебе уважения у меня нет», — отрезал я. «Под твоим носом ядом торгуют, а ты, выходит, ничего не видишь». «Каким ядом? Это нормальные ребята, никого не трогают. Вы чё разошлись-то?» «Нормальные», — я сделал шаг ближе. «Они только что мою машину разнесли. Стариков держат в страхе, пацанов подсаживают на дрень. «Ты называешь их нормальными?» Мент отвел глаза, пытаясь подобрать слова. «Ну, вы, давай тебе самоуправство, я сейчас вызову группу». Я приблизился к нему почти вплотную. «Ты чего творишь, мент?» «Или ты их крышуешь?» Он побледнел, закивал головой, как болванчик. «За такие слова сядешь?» Я сдержался, чтобы тут же, в продолжение диалога, не вырубить этого оборотня. «Я-то сяду, а вот он ляжет». «Сань», — шепнул Виталий, трунул меня за плечо. «У него камера на груди». Я перевел взгляд. «Точно. Маленький черный глаз, мигающий на полицейской форме». «Понятно». Значит, запишут, как я на него наехал, а все остальное вырежут к чертовой бабушке. В случае чего покажут только нужные фрагменты, и будешь потом доказывать, что ты не верблюд. Я тебя услышал, я сделал шаг назад, но ты сейчас не гражданин, а сотрудник при исполнении. Ты получил информацию о правонарушении и обязан действовать. У тебя есть минута, чтобы вспомнить, зачем ты носишь погоны. Пацаны, все 30 человек стояли у меня за спиной, взяв нас в полукруг. Участковый молчал. Он посмотрел на дверь подъезда, потом на нас. Заживал нервно губу. Он все понимал, но между службой и привычкой выбрал привычку. Делать он ничего не собирался, только хмурился. Те, кто стоял со мной, уже начинали переглядываться. Я знал это ощущение, когда ты собрался. Когда вся кровь в теле кипит, требует действия, но тебе преграждают путь. «Расходитесь!» — наконец выпалил участковый. «Хорошо. Дальше будет по-другому». Я пожал плечами. Попросил пацанов разойтись по двору. Часть парней подошла к окнам, остальные вместе со мной собрались заходить в подъезд. Я приготовился набирать номер квартиры на домофоне, в то время как участковый спешно выхватил свой мобильник и начал куда-то звонить. И тут на весь двор раздался знакомый уже гул выхлопа спорткара. Ламборгини братьев Решаловых подъехала прямо к подъезду. Из-под поднятых дверей вышли близнецы-блогеры. Паша выскочил первым. «Саня!» — он подошел ко мне. «А чего сразу не сказал?» Я не успел ничего ответить, как Паша достал мобильник и, не спрашивая участкового, включил съемку, навел камеру прямо на него. «Сотрудник, как вы объясните, что у вас под боком работает точка сбыта? Вы об этом знали?» — спросил Паша. Участковый растерялся, но быстро собрался. «Без комментариев!» — буркнул он, отворачиваясь и продолжая делать вид, что с кем-то разговаривает по телефону. Паша обошел его, сунул камеру ему прямо в лицо. «Прошу вас пресечь правонарушение. Камера убери!» — процедил мент. «Съемка в общественном месте не запрещена». «Представьтесь, пожалуйста, я хочу убедиться, что разговариваю с сотрудником полиции», — отрезал близнец. Участковый нехотя достал удостоверение, показал его быстро и тут же убрал. «Я не успел прочитать», — спокойно сказал Паша. Повернулся к брату и попросил. «Лёша, позвоните в полицию, пусть присылают наряд и сразу сок». Близнец снова вернул внимание к участковому. «Покажите еще раз до полного ознакомления. Я не успел ознакомиться, и сразу предупреждаю, что если вы отказываетесь реагировать, то вызывайте ответственного. У нас с вами возникла конфликтная ситуация». Участковый стоял как вкопанный, понял, что вывернуться не будет. Заметно перепуганный, он повернулся к домофону, набрал номер квартиры, который, судя по всему, хорошо знал. Трубку домофона никто, естественно, не взял». «Есть ключи от подъезда. Я увидел двух пацанят, игравших в войнушку с игрушечными пистолетами, когда мы пришли». «Да?» «Открой, пожалуйста». Мгновение, и дверь подъезда оказалась открыта. Участковый, бледный как полотно, зашел внутрь. Застучал в дверь квартиры Егора. Г «Граждане, откройте! Немедленно откройте, Полиция! За дверью будто умерло все. Я подошел ближе, встал рядом с участковым. «Ты дурака не включай, сообщи, что это твое законное требование. Ослушаются и пойдут по статье». «Да, я требую!» — Проблел мент и сглотнул. Но все понимали, что дальше ничего не будет. Он не собирался идти до конца. Просто делал вид и всячески пытался сгладить острые углы. И те, кто за дверью, это тоже знали. Лёша отвел меня чуть в сторонку. «Ну что, Саня, сами мы внутрь проникнуть не можем, это уже будет беспредел». Ждем наряд?» Я думал недолго, вспомнил про малолеток с игрушечным оружием во дворе. Вышел во двор и подозвал к себе того самого, кто помог открыть дверь в подъезд. Пацанёнок держал в руках игрушечную гранату. Старая пластиковая, с облезшим корпусом и выщербленным кольцом. «Можно на минутку?» Он протянул игрушку. «Только верни, ладно?» «Обязательно». Я взъерошил пацанов волосы, подошел к окнам квартиры Егора, где была открыта форточка. трижды постучал по стеклу. Мужики, я вот что думаю, что с ними церемонится, сказал так, чтобы внутри квартиры тоже было слышно. Взорвать к черту и все. Сказал и закинул в открытую форточку гранату, попав в щель между тряпкой и стеклом. Граната провалилась внутрь. Прошла секунда, а потом из квартиры донеслись крики и грохот. Дверь распахнулась, и наружу вылетели несколько человек, толкая друг друга, матерясь. Один босой, второй в куртке, на голое тело, третий с каким-то пакетом в руках. Сборище, блин. Что их обвели вокруг пальца, урода не сразу поняли. Но когда таки сообразили, что взрыва не будет, и попытались отыграть все назад, я подставил ногу, не давая им закрыть дверь. «Здорово!» «Мужики!» — хмыкнул я. Глава 21. Поначалу эти товарищи пытались показать свой характер. Дерзость так перла из их выпученных глаз, пока они стояли, преграждая путь на лестничной клетке. Что такое?» — агрессировал один. Проблему у кого какие!» — дышал ядом второй. Но хватило всего одного взгляда за наши спины, чтобы вся бравада испарилась в одно мгновение. На лестнице уже собрались крепкие парни в спортивках. Одни уже стояли, спокойно поглядывая в сторону входной двери. Другие поднимались снизу, уверенно и тяжело ступая по бетонным ступеням. Барыги переглянулись, нервно переминаясь с ноги на ногу. Численный расклад сил был уже не в их пользу. Ну а мы пришли сюда небеседы вести. Они хотели проблем, и мы пришли их создавать. Прямо сейчас. В квартиру мы влетели без церемонии. Барыги даже толком испугаться не успели. Наши ребята-общественники быстро и четко расставили их вдоль стены лицом вперед. Заставили завести руки за затылок и широко расставить ноги. Кого-то пришлось вразумить красным словцом и тумаком. Не без этого. — Стоим спокойно, не дергаемся, — спокойно и уверенно сказал близнец Алёша, проводя взглядом по шеренге барыг. Я осмотрелся в поисках Егора. Его среди пойманных не оказалось. Егор тоже не медлил. Сразу понял, что дело пахнет жареным и рванул к открытому окну в соседней комнате, пытаясь спастись бегством. Я бросился следом и успел поймать его за пятку, когда тот уже наполовину вылез на улицу. Решеток на окнах первого этажа не было, и барыга рассчитывал встать на лыжи. «Стой, сука!» — прорычал я. Егор вскрикнул и со всего размаха приложился лбом об стену, когда я дернул его обратно внутрь квартиры. «Ой!» — насмешливо произнес я, все еще крепко удерживая его за ногу. «Аккуратнее надо быть, друг!» Егор зло выругался и попытался вырваться. «Сидеть!» — рявкнул я. «Еще раз дернешься, и я тебе башку напополам раскалю!» Я спокойно обыскал его карман и нашел ту самую пачку денег, недавно украденную из бардачка моего Мерса. Престально посмотрел Егоров в глаза, показав ему деньги. «Ты что, падла?» «Не понял в прошлый раз?» — тихо и отчетливо произнес я. «Ничего. Теперь поймешь, когда на строгом посидишь». Егор отшатнулся, судорожно огляделся по сторонам и резко схватил со стола кухонный нож с тарелки на тумбе у стены. Кто-то из барык резал им яблоко. «Отвали!» — процедил он. «Порешаю!» Егор бросился на меня в отчаянной попытке удара. Я отреагировал мгновенно, резко сместился, перехватил его руку и коротким движением выбил нож. Бам! Мощным, правым, прямым отправил его на пол. Егор упал с глухим стуком, снова ударившись головой о старый паркет и слегка помутнев взглядом. Красноречие у него мигом испарилось, хотя он пытался подняться. Но вестибулярный аппарат уже не работал. Барыга лишь сделал пару шагов на пластилиновых ногах и снова рухнул. В этот же миг в комнату забежали близнецы. Они встревоженно осмотрелись по сторонам, оценив ситуацию. — Что случилось? — быстро спросил Паша, переводя взгляд на меня. «Ничего, все нормально», — спокойно ответил я, убирая деньги в карман и сохраняя невозмутимый вид. Егор головой о стену ударился. Алёша сообразил моментально, заметил лежащий на полу нож, вытащил телефон и начал снимать на видео. «Опа, у нас тут покушение на убийство», — громко объявил он, направив камеру на нож. «Товарищ участковый», — позвал блогер-мента. Паша уже навалился на барыгу коленом, не давая пошевелиться. Впрочем, это было явно лишним. Егор продолжал пребывать в состоянии Грогги. А вот участковый не спешил подходить. Я краем глаза заметил, что воспользовавшись суматохой, мент попытался тихо выскользнуть из квартиры. Уже почти оказался за дверью, когда я резко окликнул его, прервав бегство. «Куда это ты собрался?» Участковый замер, вздрогнув от неожиданности, потом медленно повернулся ко мне, натянув на лицо дежурную улыбку. Я никуда просто хотел в отдел позвонить, чтобы ребят вызвать пробормотал он отводя глаза. Я пристально посмотрел на него и, не отрывая взгляда, указал рукой внутрь квартиры. Вот здесь и звони. А то как же мы с преступниками без тебя разберемся? А, а... Да я он попытался что-то выдавить, но так и не подобрал слов. Нехотя вернулся в квартиру, пройдя мимо меня и встав у стены, словно наказанный школьник. Звонить почему-то передумал. Вел он себя, как минимум, странно. Тем временем близнецы вывели Егора и оставили на хранение рядом с остальными барыгами. С той разницей, что все стояли лицом к стене, а Егор лежал мордой в пол. «Браслеты на него наденьте!» — прошепел Паша менту. «С ножом кидается!» Участковый достал наручники и, облизывая губы, зачелкнул их на запястьях Егора, все еще до конца не пришедшего в себя. «Ну что, пацаны?» — обратился я к задержанным. «К успеху шли и не фортануло. Пора ответить за свои деяния». Ответом стала гробовая тишина и напряженные взгляды в пол. Потом один из них проблел. «Имеем право не свидетельствовать против себя». «Вон, как законы знаете, за законами прячетесь». — хмыкнул близнец Паша. — Только как закона нарушать, так вы в первых рядах, а как жопы пригорают, так все сразу законопослушные. — Давайте начнем, товарищ полицейский. — Алёша расплылся в улыбке. — Покажите пример нескольким десяткам тысяч зрителей, как доблестно служат сотрудники МВД. Да, — Да-да-да, — протараторил мент. И лениво поплёлся по комнатам, демонстративно заглядывая под диваны и в шкафы, открывая